Глава 2. Специалисты на RDR. Летом 2006 года Даниэль Эк и Андрисс Н обзванивают друзей и знакомых в поисках сотрудников. Даниэлю удаётся привлечь нескольких специалистов, которые помогали ему в Stardew. Многие выпускники KTH готовы работать с Андриссом Н, который в своё время был самым способным студентом на курсе. В августе маленькая свежесобранная команда летит в Барселону ввести мяч в игру. Они едят тапас и пьют красное вино. Даниэль Эйк и Мартин Лоренсон объясняют, что намерены создать легальную торрент-платформу для музыки и, возможно, видео. Сервис должен быть бесплатным, поскольку только так можно справиться с пиратами. Очевидно, что продукт это главное. Вопрос с коммерческими лицензиями можно отложить на потом. Хорошо, что эти ребята в Барселоне понятия не имеют, как им будет сложно. Знали бы, возможно, и не стали бы браться. От одного слова бесплатно директора звукозаписывающих фирм будут закатывать глаза и качать головами. У основателей новой компании нет никакого опыта в переговорах о лицензионных правах. Они даже не представляют, какой единодушный отпор дадут им противники, когда речь зайдёт о цифровой дистрибуции вообще и пиринговых технологиях в частности. Однако и сильных сторон у Барселонской банды целых 3. Первое опыт и деньги Мартино Лоренсона. Второй чутьё Дениэля Эка. Это касается будущего продукта. И третий способность Андрисса Эна привлечь к работе лучших специалистов в Швеции. Первый офис Spotify размещается в квартире на Ридергатон 20, где нет ничего лишнего, всё по делу. На нижнем этаже под ними обувной бутик и ресторан Типичный эстер Мальмсиво роскошью. Офис примерно в квартале от театра Драматон, а до площади Стуреплан 5 минут пешком. В первую неделю сотрудники распаковывают коробки из IKEA, собирают офисную мебель, устанавливают маркерные доски, подключают компьютеры и серверы. Никто и не предполагает, что со временем у компании будут сотни сотрудников и многомиллионный оборот. You're the one that I want. Главного на тот момент торрент-эксперт из Швеции зовут Людвиг Стригиус. Это двадцатипятилетний хакер-самоучка, который в одиночку создал µTorrent, один из наиболее популярных торрент-клиентов в мире. Лёгкий как пёрышко клиент, не случайно в названии правильно читается микроторрент, от первой буквы греческого алфавита мю, с которой начинается микро. Используется для быстрого скачивания файлов через торрент-трекеры вроде The Pirate Bay. Даниэль Эк и Мартин Лоренсон быстро понимают, что Люда, как все называют Люддвига, станет ключевой фигурой для их проекта. Мартину удаётся организовать встречу с Людой через своего старого знакомого из Буроса Никласа Иверсена, преуспевающего бизнесмена с обширными связями. Никлас Иверсен директор европейского департамента ATI, компании, торгующей программным обеспечением для автомобильной промышленности. Как раз по работе он и познакомился с Людой. Николас восхищается талантом молодого программиста, который легко анализирует любой чужой код и с ходу пишет собственные программы. Ещё в детстве Людвиг Стригиус разбирал всевозможные устройства, чтобы посмотреть, как они работают. Его мать любит рассказывать, ещё дошкольником он успел починить посудомоечную машину до прихода ремонтника. Но однажды родители заметили, что у мальчика что-то не так с ногами. Врачи поставили диагноз спинальная мышечная атрофия, неизлечимое заболевание, разрушающее тело. В 8 лет болезнь обострилась, и мальчику пришлось сесть в инвалидную коляску. Первый компьютер Людвига Стригиуса Commodore VIC-20. Потом у него появляется настоящий PC. Он осваивает BASIC и начинает писать простые программы и игры. В подростковом возрасте становится хакером В частности, клонирует Скам, популярный в конце 1980-х скриптовый язык для компьютерных игр. У Скам закрытый исходники, но Людвигу Стригиусу удаётся проанализировать ассемблерный код, то есть инструкции, прошедшие через компилятор и переведённые на язык, понятный только процессору. Строка за строкой он вскрывает смысл кода, переводя его обратно на человекопонятный язык программирования. На это уходит несколько лет. но в итоге он создает движок, который называет ScamVM — код, позволяющий запускать игры Scam на любой платформе. У клона — открытый код, так что теперь работать с ним может любой желающий. Такие эксперименты приносят Людвигу Стригиусу славу феноменального программиста-одиночки. Ему нравится писать на C++. Это старый язык, он куда сложнее, чем Java или C Sharp. Он создает быстрые и легкие программы. Когда в 2005 году Mitorrent только-только вышел, файл весил всего 50 килобайт, примерно вдвое меньше, чем фотография с низким разрешением. Однажды, в середине 2006 года, Даниэль Эк и Мартин Лоренсон появляются в гетеборгском офисе ATI. Никлас Иверсон знакомит их со Стригиусом, и двое учредителей рассказывают Люде о своих планах. Основой Spotify будет технология BitTorrent. Людвигу Стригиусу это нравится, но он сомневается. Duet Spotify не делает особых ставок на BitTorrent. К тому же, за молодым программистом уже наблюдают две американские компании: BitTorrent Incorporated, основанная легендарным Брэмом Коеном, разработчиком протокола, и Azuris. Её собственный торрент-клиент популярен, но не так быстро, как у Люда. Can't buy my love. На дворе осень 2006 года, и Людвиг Стрегиус должен принять решение. продать Миутон компании Spotify, начать работать на неё или согласиться на одно из двух других предложений. Представитель Azureс прилетает в Гётеборг и приглашает его на ужин в Elite Hotel. BitTorrent Inc. предлагает его на кинофестиваль в Канны, оплачивая все расходы. Spotify также регулярно выходит на связь. Все в нетерпении заранее определить, какая ставка сыграет, не помогает даже аналитические способности Люда. Слишком много вопросов. Azorius вскоре присылает длинный договор, малопонятный язык американского коммерческого права, страницы и страницы казуистики. Людвиг Стригиус беспокоит возможные юридические последствия продажи, ведь программы используются, чтобы нелегально скачивать контент. Несколько месяцев назад в Швеции к владельцам The Pirate Bay приходила полиция. А если и ему предъявят иск? В конце концов, Людвиг Стригиус выбирает Spotify. Это будет надёжнее всего работать на шведскую компанию вместе с лично знакомыми коллегами. В следующем году он покинет родительский дом и переселится в отдельную специально оборудованную квартиру в Гётеборге. А пока живёт в бизнес-отеле и начинает трудиться на Spotify полный рабочий день. В середине октября 2006 года сделка завершается. Никлас Иверсен также покидает IT ради Spotify. Вскоре он будет совершенно незаменим в безнадёжных переговорах со звукозаписывающими компаниями. Spotify выплачивает Людвигу Стригиусу большую сумму наличными и делает своим акционером с четвёртой по величине долей. Мартин Лоренсон 42,8%, Даниэль Экс 42,8%, Феликс Хагню 9,5%, Людвиг Стригиус 4,9%. Полный список владельцев Spotify на апрель 2007 года. Спустя несколько недель Spotify перепродаёт мюторент компании BitTorrent Incorporated. Прибыль идёт на финансирование деятельности стриминговой компании. В последующие годы доля Людвига Стригиуса в Spotify будет размываться. Появятся и новые инвесторы. Но когда через 12 лет компания выйдет на биржу, станет ясно, что решение, которое Людвиг Стригиус принял в 2006-м, сделало его... миллиардером. Indestructible. Требование Даниэля Эка Кэндриусу Эну однозначно. Музыкальный плеер Spotify просто обязан быть быстрым, как молния. Он ни в коем случае не должен зависать, как многие другие современные плееры. Пусть музыка течёт, как вода из крана. На Rider Gotham не признают задержек из-за буферизации. Ждать не круто, гласит слоган одной из первых версий spotify.com. Плеер основан на торрент-технологии. Слушателям помогают загружать музыку. Небольшие фрагменты каждой композиции плеер берёт с соседних компьютеров в сети. Так Spotify перекладывает бремя трансляции на самих слушателей. В отличие от The Pirate Bay, Spotify планирует делиться доходами от рекламы с исполнителями и звукозаписывающими компаниями. Но клиенты ничего платить не должны. Наш сервис существует за счет рекламы, поэтому он бесплатный. Говорится на сайте задолго до запуска собственного сервиса. У Андриаса Эна высокие требования к технической компетенции сотрудников. Он постоянно расширяет команду. В октябре 2006 года технический директор звонит 27-летнему аспиранту Фредрику Ниемеле с предложением работы. Это компьютерщик из Верхнего Норланда, Он носит длинные волосы, убранные в хвост, и испаньолку. В свободное время он капитан университетской команды Кэйти Эйч по программированию, которая через год станет чемпионом мира. За ужином в «Вассостане» Андреас Энн описывает будущее Spotify. Цель — создать независимую стриминговую платформу. Для начала это будет музыка. Но вскоре появится возможность для стриминга телепередач, фильмов и всего прочего. Андрес Н производит сильное впечатление на Фредрика Ниемеле. Норлансу очень нравится возможность применить собственные знания и решить актуальную задачу. А борьба между звукозаписывающими компаниями и торрент-трекерами животрепещущая тема. Кроме того, он с уважением относится к своим однокашникам по K-tech, уже работающим в Spotify. И Фредерик Ниемеле решается на подработку в качестве технического консультанта. Через несколько месяцев он уже занят в Spotify полный рабочий день, а потом начинает задерживаться и по вечерам. Поздно ночью уезжает на такси домой в Стокгольмский район Ринкебю, спит у себя несколько часов и возвращается на работу на метро. Даниэль Эк быстро понимает, что талантливый программист кандидат в руководители. We are family. Квартиры на Риддергейтон быстро становятся вторым домом для молодых людей, которые занимаются новым продуктом. Большинству, около 25, и это их вторая, а от силы третья работа в жизни. Приходят утром, задерживаются допоздна. Дежурная шутка комментарий полсмены, когда кто-то уходит вовремя. Они играют в настольный футбол и иногда в покер. В большой комнате за с закоморкой из гудящими серверами сидит бэкэнд-команда. Здесь шторы в цветочек и маркерная доска. Фредрик и Эмилия занимаются прежде всего стриминговой технологией. Другие работают над музыкальной базой и рекламной системой. Разработчик Магнус Хулд отвечает за метаданные, связывает вместе треки, исполнителей и альбомы. Музыка каталогизируется как книги в библиотеке. Запрос по имени музыканта или названию композиции позволяет находить и другие произведения этого же музыканта. Видны также каверы, гостевые появления и другие проекты того же продюсера. Впоследствии Spotify приобретет информативные тексты и станет своеобразной музыкальной энциклопедией. А потом появятся еще и предиктивные алгоритмы, способные предсказывать, если ты слушаешь Бейонсе, тебе с большой вероятностью понравится Ирианна. В комнате поменьше сидят фронт-энд-разработчики. Они отвечают за то, что видит пользователь музыкального плеера. делая Размуса Андерссона навести красоту. Он придумывает для Spotify первую графическую оболочку. В Гётеборге самолучка Людвиг Стригиус самостоятельно разрабатывает Spotify клиент под Windows, а затем и под Mac. Он регулярно приезжает в Стокгольм на встречу с коллегами. В третьей комнате разместились остальные сотрудники компании. Здесь сидит Даниэль Эк, если он не на переговорах с звукозаписывающими компаниями, и юрист Spotify Петре Хансон. В феврале 2007 года подключается директор по продажам Джонатан Форстер. Скоро ему придётся поломать голову над тем, как продемонстрировать рекламодателям преимущество таргетинговой рекламы. You can sell steak to people who want ground beef, доказывает британцам коллегам. Не пытайтесь продавать стейк тем, кому нужен фарш. Мартин Лоренсон отвечает за контакты с финансовым рынком. Он очень занятой человек и обычно уходит в районе обеда. Время от времени появляется в офисе и поддразнивает работающих. Привет. Ну что, сидите бездельничаете? Интересуется он. Программисты смеются. Понятно, что он занимается чем-то ужасно важным, но чем именно, никто не знает. Slice me nice. Программисты Spotify всерьёз намерены создать первоклассный продукт. Пользователь должен мгновенно находить нужный трек и слушать его без задержки звука. Всё крутится вокруг скорости и всплывает цифра 200 миллисекунд. Фредерик и Эмилия определяют: если музыка начинает звучать в течение 0,2 секунды, это воспринимается как немедленно. Пропускная способность сети уже позволяет загружать треки быстрее, чем проигрывать их. ве я этому должна быть возможность начать воспроизведение трека, пока загружается его остальная часть. Проблема с стороны технологии в том, что фрагменты поступают беспорядочно, а если заставить протокол начинать с первых частей, всё идёт с значительным медлением. Именно эту задачу и решает команда Андрисса Эна. Комната с окнами на Риддергатен и Шторме в Цветочек начинает походить на конференц-зал. Несколько недель обсуждений, постоянная исчерканная маркерная доска, и разработчикам, похоже, удается найти элегантное решение. Существующая торрент-система режет файлы по высоте, как хлеб для тостера. Только когда все фрагменты на месте можно проиграть трек слева направо. Но если разрезать файл как булку для гамбургера, то есть послойно, в ширину, каждый фрагмент будет представлять собой горизонтальную часть целого трека, от начала до того, и до конца. В этом случае протокол может брать фрагменты и не по порядку. Треки начинают проигрываться сразу. Команда программистов не верит своим глазам. Идея заработала с ходу, с первой попытки. Их серверы передают фрагменты, и сразу можно слушать музыку. Но плеер должен работать и при нестабильном подключении. Поэтому программисты придумают систему, которая загружает и буферизует те треки, которые, как предполагается, пользователь захочет прослушать дальше. Всегда сложнее предугадать самый первый трек после текущего. Но если он есть в плейлисте, то остальные треки-кандидаты на скачивание загружаются заранее и ждут очереди в кэше компьютера. Разработчики пошли на хитрость. Стриминг не прогнозируемо выбранного трека напрямую с собственных быстрых серверов Spotify. Только после начала прослушивания пользователи переключают на пиринговую модель с загрузкой через других слушателей в сети. Ещё одна уловка загрузить любимые треки слушателя и оставить их в памяти компьютера. Это тоже защита от задержек при воспроизведении. Иными словами, Spotify создаёт своеобразный гибридный протокол. Это торрент-сеть, дополненная центральным сервером Плюс множество собственных фишек. Система практически безупречна. Первая демоверсия Spotify готова в январе 2007-го. Примерно в это время Фредерик Неймель становится директором по продукту. Каждый, кто тестирует систему, считает, что это магия. Да и сами программисты не до конца верят, что у них все получилось. За несколько месяцев они создали лучший продукт на рынке. Это просто бомба, восторженно отзывается один из первых поклонников. Почти все треки с Spotify, пиратские музыкальные файлы с торрент-трекеров вроде The Pirate Bay. Ирония на лицо. Но что же делать? Купить миллионы треков на iTunes? Но всё равно это не даст никакого законного права транслировать музыку. Впрочем, пока Spotify заканчивает разработку продукта, подаёт заявку на патенты, ведёт переговоры со звукозаписывающими компаниями на предмет лицензий, всё должно устроиться. Команда надеется, если повезет, запустить проект осенью 2007 года. Police and Thieves. А пока Spotify работает над плеером, зреет ненависть звукозаписывающей индустрии к файлообменным сетям. Персун Дин, директор Sony BMG по Скандинавии, за ужином в Стокгольме в очередной раз поднимает эту тему. «То есть вы хотите сказать, что воруете у собственной семьи?» — вопрошает 43-летний босс звукозаписывающей компании, нависая над столом. Новые знакомые пригласили его на ужин вместе с женой Дженни. Но разговор о пиратстве снова испортил хороший вечер. Дженни закатывает глаза. Как только ее супруг сообщает, чем занят, вечно начинается один и тот же спор. «Да, но ведь все скачивают, и мы скачиваем. Мы больше не покупаем диски». Когда очередной собеседник заявляет нечто подобное, Персундин вскипает. Он знает, что дома его снова будет пилить жена, но сдержаться не может. К потоку обвинений он готов. А если ваши дети начнут красть в киосках? Это ведь тоже просто и, следовательно, хорошо. А на что, по-вашему, должны жить артисты? Пиратство уже много лет душит индустрию звукозаписи. Персундину и самому пришлось в несколько приемов сокращать персонал. Когда иностранные руководители Sony BMG спрашивают у него, почему в Швеции так популярны фейлообменные сети, он ссылается на запоздавший запуск iTunes. Музыкальный магазин Apple официально открылся в Швеции в 2005 году, но к этому времени уже есть Казады, Pirate Bay и MewTorrent. И то, и другое, и третье придуманы в Швеции. Если этого недостаточно, вот еще два объяснения. Первое это шведская государственная программа поддержки домашней компьютеризации. Второе многолетние усилия шведских властей по созданию широкополосного доступа в сеть. А такой скорости домашнего интернета американские пользователи могут только мечтать. В сентябре 2006 года в связи с выборами в Риксдаг ситуация становится для Пера Сундина по-настоящему критической. Пиратская партия Швеции только-только появилась, но уже имеет некоторый успех. Эдвег Групнишей из Персии, похоже, не воспринимают вопрос о пиратстве всерьёз. Надо добиться, чтобы молодые люди, скачивающие пиратский продукт, не считали себя преступниками, заявляет премьер-министр Йорн Персон в прямом эфире во время дебатов за 2 недели до выборов. Колеблется даже лидер умеренной коалиционной партии Швеции Фредрик Рейнфильд. Во время телепередачи Персундину звонит его мать: "Ты смотришь дебаты? Хватит заниматься звукозаписью". И Пер Сундин действительно сменит работу. Он станет директором шведского департамента Universal Music, и со временем в музыкальной индустрии Швеции его голос станет решающим. Но вскоре на радарах появится Spotify. Safe Tonight. Март 2007 года. Поздний вечер. Несколько программистов Spotify все еще в офисе. Польски Падуночи, Андрес Н, Фредрик Ниемели и разработчик Матиус Дызаленский соединяют бэкэнд и фронтэнд плеер. Когда нужно зарегистрировать первый аккаунт, Андрес и Фредрик обмениваются взглядами, и спустя мгновение Фредрик уступает тому, кто его наню. "Тех директор важнее продукта", говорит он. Андрес Н прекрасно помнит, как стал самым первым пользователем Spotify. Вскоре их уже больше. Со временем инвайты на бета-тестирование Spotify становятся так популярны, что поговаривают, будто в кампусе КТХ ими даже приторговывают. Но некоторые получают доступ к плееру бесплатно. Созданием пиара в соответствующих городских кругах, а также контактами с журналистами занимается София Бенц. До этого она работала в PR-агентстве Prime. Людвиг Стригиус и Эрмус Андерсон сумели создать красивый и удобный клиентский можно искать треки и составлять плейлисты. Есть отдельные страницы для исполнителей и альбомов, связанные перекрёстными ссылками. Музыка начинает звучать немедленно и хранится в зашифрованном виде в кэше компьютера. Ключ для дешифровки не сохраняется. Его можно получить только через сеть. У пользователя есть доступ к музыке, но он ею не владеет. Даниэль Эк хвалит программистов, но его мучает совесть. Мало кто знает, что соглашения с музыкальными и звукозаписывающими компаниями еще не достигнуты. Единовременный платеж в Steam, шведское международное общество композиторов, все же позволяет ему получить тестовую рецензию на ограниченный период. Бета-версия Spotify появляется в апреле 2007-го. По этому поводу команда разработчиков делает групповую фотографию. 14 человек улыбаются в объектив. Разработчик Гуннар Крейц в чёрной футболке с логотипом KTH на груди. В заднем ряду Джонатан Форстер, единственный кто в пиджаке. Мартин Биркельд, одноклассник Даниэля Эк, эпо гимназии, администратор офиса, выглядывает из-за плеча Фредрика Ниемели. Впереди на корточках сидит Размус Андерссон в бело-голубом полосатом джемпере. В центре Даниэль Эк, волосы дыбом. Invisible Touch Пер Йорген Пэрсон во все глаза смотрит на экран ноутбука. Плеер выглядит как iTunes, только темно-серый. Но когда он вписывает название своей любимой группы Kill Switch Engage и нажимает на кнопку воспроизведения, музыка начинает звучать немедленно, без малейшей задержки. Никакой загрузки, никакой буферизации. Музыка просто играет, и все. Напротив сидит Мартин Лоренсон. Он широко улыбается. когда-то Пер Йорген был его шефом. Теперь они партнёры по North Zone, инвестиционной компании с офисом в одном из небоскрёбов на Хоторгет. Мартин Лоренсон пришёл поразить инвестора, и ему это удалось. Откуда идёт музыка? спрашивает Пер Йорген Персон. Мартин Лоренсон показывает, что компьютер подключён к его мобильному телефону. У Пер Йоргена нет слов. Сотни инвесторов годами просаживают кучу денег на музыкальный интернет-сервис. Но это действительно фантастика. 8 лет прошло с тех пор, как они с Мартином Лоренцоном сидели в одном офисе. Тогда он упустил шанс инвестировать в трейд-даблер. Чтобы добиться успеха с North Zone, Перу Йоргену нужен хит. Может быть, Spotify станет новым Skype? Вести переговоры с Мартином Лоренцоном трудно, поскольку он и сам богат. Пер Йорген не хочет выказывать слишком уж большую заинтересованность Но в конце концов раскрывает карты и говорит, что готов инвестировать. Мартин Лоренсон улыбается и говорит, что должен подумать.